Глава пятьдесят восьмая. Томми взглянул на карту. — Хорошо. Я сдаюсь. Куда она направляется? — К затонувшему судну, — сказал Чак. — К тому, где умер Гарри. Он очертил пальцем кружок на карте. Это где-то вот здесь, с внешней стороны рифа. Клэр не хотела, чтобы видели, как она поворачивает к западу через проход у острова сэндки поэтому она отправилась сначала на запад затем пересекла риф а теперь возвращается обратно если ты не знаешь точно где находится это судно то откуда это знать клэр спросил томми гсп глобальная система позиционирования он показал на прибор над колесом штурвала она постоянно сообщает нам Широту и долготу с точностью до одной десятой минуты. Спутниковая навигация, она самая. В наше время можно купить за тысячу долларов небольшую коробочку, которая приведет тебя прямо на место над этим судном, плюс-минус десять ярдов. Если у Клэр есть координаты, то не нужно никакого умения, чтобы выйти точно на место. Но зачем ей возвращаться к этому судну? Чак пожал плечами. кто знает. Я думаю, у этого места есть то преимущество, что оно уединенно. Там можно с кем-то встретиться. Я не могу придумать другой причины. Томми взглянул на море. — Она исчезла, — сказал он. Чак схватил бинокль и обвел горизонт. — Вот черт! И через полчаса станет темно. — Ее навигационные огни позволят легче разглядеть ее, — сказал Дэрил. — Она не включит никаких огней, — ответил Томми, — если только она не дура. А она, черт ее побери, совсем не дура. — Нам нужно просто держаться этого курса и надеяться, что и она не свернет, — сказал Чак. — Скорее всего, она этого не сделает. Риф теперь, когда света почти нет, непроходим, поэтому она не может повернуть к северу, а если она повернет к югу, то там только Куба. — Я бы многое отдал прямо сейчас, чтобы знать, чем она там занимается, — сказал Томми. Солнце опустилось в море и быстро стемнело. — Никаких огней, — сказал Томми. — Если мы натолкнемся на нее, мне бы не хотелось, чтобы она первой заметила нас. Мэг сделала сэндвичи и раздала стаканчики с каким-то безалкогольным пойлом, и все, не торопясь, поели, пока яхта тащилась вперед, делая теперь не более восьми узлов. — Томми, тихо, — сказал Чак. — Что мы будем делать, если догоним ее? — Арестуем? — У меня нет обвинения, — сказал Томми, — но я могу притащить ее в участок для допроса, наверное. Мы давно вышли за двенадцатимильную зону. Это место не в твоей юрисдикции, верно? — Мы назовем это преследованием по горячим следам, — ответил Томми. Чак снова переключил двигатели на холостой ход и выключил зажигание. — В чем дело? — спросил Томми. — Чак показал вперед на какой-то огонь. — Он только что появился, — сказал он. — Это далеко? — Ночью трудно оценить расстояние, но горизонт всего в двух-трех милях от нас, так что она должна быть ближе, может, всего в мили или полутора милях. — Почему ты заглушил двигатели? — Ветра нет, а над водой звуки разносятся далеко. Чак приставил к глазам бинокль. — Не могу разглядеть очертания. Ночь безлунная, видно только навигационный огонь. «Слушайся», — сказал Томми, — «ты слышишь это?» Чак высунул голову наружу за ветровое стекло. «Музыка?» «Латиноамериканская», — сказал Дэрил. «Может, они танцуют?» — предположил Томми. «На таком маленьком катере может быть музыкальное оборудование?» «Конечно», — ответил Чак. «У нее может быть автомобильный радиоприемник и несколько динамиков. Это все, что нужно». Что нам теперь делать? – спросил Дарил. У нас нет хода, и мы не можем незаметно подкрасться к ним. Они услышат шум двигателей. Чак посмотрел на ГСП. Показания приборчика мерцали в темноте. Мы делаем восемь десятых узла относительно дна, сказал он. Здесь есть небольшое течение, и оно сносит нас примерно в направлении огней. Если ее судно стоит на якоре, а похоже, что это так, то мы дрейфуем прямо на него. — Откуда мы знаем, что это судно Клер? — спросил Дэрил. — Мы этого не знаем, — ответил Томми, — но пока что этот огонь — все, что у нас есть. — Давайте посмотрим, кто это. Медленно, но неуклонно срыв сносило течением прямо на огонь. Чак каждые 10-15 секунд подносил к глазам бинокль, стараясь разглядеть очертания судна. — Слушайте, — прошептал Томми. — Они разговаривают. Чак прислушался и услышал смех. — Похоже, там мужчина и женщина. — Говорите потише, — прошептал Томми каждому. — Никаких ненужных разговоров. Если мы слышим их, то и они могут слышать нас. — Чак встал на сиденье шкипера, высунув голову над ветровым стеклом и прижал бинокль к глазам, затем слез вниз. — Она больше, чем катер, Клэр, — сказал он. — Сорок футов наверняка, может быть, больше. — Есть какие-нибудь признаки маленького катера? — спросил Томми. — Нет. — Я думаю, мы потеряли зря чертову уйму времени с этим дрейфом. «Может быть, и нет», — сказал Чак. «Яхта стоит поперек течения, бортом к нам. Маленький катер может быть пришвартован к ней с противоположного борта». Томми взобрался на сиденье и взял бинокль, затем спустился вниз. «Мне кажется, там, по крайней мере, двое. Трудно разглядеть, потому что стекла запотели. И мне кажется, эта яхта больше сорока футов». Чак кивнул «Возможно». Какой у нас план, Томи? Мы окажемся рядом с ними через несколько минут. Томи жестом позвал всех собраться вокруг него и зашептал: "Итак, прежде всего никакого шума. Похоже, что нас сносят прямо на эту яхту, и когда мы окажемся совсем рядом, мы с Деррилом попробуем тихо забраться на борт. Чак, я хочу, чтобы ты остался с Мэг и был готов запустить двигатели в любой момент." — Кто знает. Может, нам придется убираться отсюда по-быстрому. Затем они услышали шум мотора. — Они трогаются с места? — спросил Томми. — Мне кажется, это шумит генератор, — ответил Чак. — Слишком высокий тон для главных двигателей. — Отлично. Это поможет заглушить шум. Вряд ли мы сумеем действовать совершенно беззвучно. Теперь они находились в ста ярдах от большой яхты. и Чак пытался заглянуть внутрь через ее окна, но они были запотевшими. Он видел лишь движущиеся внутри силуэты и слышал музыку. — Погляди-ка, — указал Томми, — там есть штормтрап на скуле, видишь? — Да, — ответил Чак, — нас сносит немного вбок, так что пусть, Все пройдут на левый борт и постараются оттолкнуться от борта яхты, чтобы мы не слишком громко приложились, когда окажемся рядом. Тогда мы сможем подтащить нашу посудину таким образом, чтобы ты и Дэрил смогли воспользоваться штормтрапом. Двигайтесь очень медленно, потому что человек своим весом может заметно раскачать даже такую большую яхту, как эта. Он вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. У меня есть идея. Какая? Чак прошел к кормовой кладовке и достал ведро, к ручке которого была привязана тридцатифутовая веревка. Я попробую смягчить удар, сказал он. Пройдя на правый борт срыва, он осторожно опустил ведро в воду, пока оно не заполнилось, затем начал понемногу вытравливать веревку. Ну вот. теперь у нас есть что-то вроде тормоза», — прошептал он. «Вы втроем будьте готовы оттолкнуться от борта». Они находились уже в сорока футах от большой моторной яхты, затем расстояние сократилось до тридцати, Чак начал медленно подтягивать к себе ведро, действующее сейчас как плавучий якорь. Как раз, когда он схватился за его ручку, три пары вытянутых рук коснулись белого корпуса большой яхты и срыв остановился у ее носа по правому борту совершенно беззвучно чак присоединился к ним и они осторожно провели свою яхту вдоль борта большого судна заботясь о том чтобы их корпуса не соприкасались когда корма срыва оказалась рядом со шторм трапом они остановились теперь музыка гремела вовсю но никаких голосов больше не было слышно томми слегка отступил назад в кокпит срыва взял дробовик чака и прошел к шторм трапу он тихо положил дробовик на палубу большой яхты поставил ногу на нижнюю перекладину шторм трапа и начал взбираться наверх вслед за ним полез дэрелл томми перекинул ногу через борт и забрался в кокпит. Ему были видны сквозь запотевшие стеклянные двери салона два силуэта. Дэрил поднялся на палубу и пронес в кокпит дробовик. Томми нагнулся к его уху и прошептал, — Не думаю, что тебе нужен дробовик. Их тут только двое. Дэрил осторожно положил дробовик на подушку сидения в кокпите и достал свой пистолет. Томми тоже вынул пистолет и махнул Дэрилу рукой, чтобы тот следовал за ним. Он на цыпочках подошел к раздвижным дверям салона, держа перед собой пистолет. Мужчина и женщина в обнимку стояли посреди кают компании. — Добрый вечер, — сказал Томми. И когда они обернулись к нему лицом, у него отвисла челюсть. — Ты гляди-ка, Дэрил, — сказал он. Кто у нас тут оказался?